Глава 13 Скай Не могу сказать, что я был поражен. Слишком много всего случилось в краткий промежуток времени, чтобы удивляться новым чудесам. Навязчивое ощущение флешбэка словно это лицо, маячившее на периферии зрения, было очень знакомым, а спокойный тон, так похожий на манеру общения корабельных альфа-кагиторов, почему-то казался привычным. — Кто ты? — мысленно спросил я. Экспериментальная нейросеть класса Альфа Плюс, Sky 2.0. Откуда ты взялась? Я была имплантирована в твою аниму как личный кагитор и универсальный ассистент. Неизвестное количество времени находилось в блокировке, причина которой не установлены. В данный момент в состоянии стартовой активации интегрирована в виртуальный интерфейс системы восхождения. Кагитор? На Земле кагиторы были привычной деталью обстановки. Под их управлением находилось практически всё. От бытовых приборов до звездолётов и боевых орбитальных комплексов. Их основой обычно являлся позитронный чип-кристалл, от мощности которого зависел класс кагитора. Гамма, доступная почти каждому. Профессиональный бета-кагитор, управляющий сложными системами. Или Альфа, мощнейший суперинтеллект, используемый как ядро гражданских и военных технологий. Но я никогда не слышал о моделях класса Альфа-плюс. «Альфа-плюс» означает, что я создана с помощью а технологии на основе виртуальной матрицы, как адаптивная субличность, подстроенная для эффективной синергии с командиром и многофункционального сопряжения с возможностью автономного управления практически любыми устройствами. На момент разработки класс «Альфа-плюс» являлся передовой моделью каиторов «Звездного флота». Выдав ликбез, Скай улыбнулась, коротко отдала честь и повторила. Готова к выполнению приказов. Неожиданно пришло осознание, что дополнительные пояснения не требуются. Скай уже провела сопряжение, и интуитивно я уже примерно понимал, на что она способна. Более того, не чувствовалось никакого дискомфорта, будто она была моим компаньоном уже много лет. Наоборот, появилось странное ощущение, что привычная часть встала на свое место, подарив мне целостность и уверенность. Далекий привет, выскользнувший из черного ящика памяти. «Не страшно конец отпустил меня, расправил огненные крылья». Он произнес, «Твои предметы и руны восстановлены истинной, а выбор сделан. Пусть твое восхождение продолжается. И помни, то, что ты видел в домене и ордене, должно остаться тайной». «У меня есть небольшой дар», — сказала тайновидица. «Для тебя и таких, как ты». С ее руки вспорхнули два серебряных глифа, впитываясь в мою скрижаль. Руна -навык, печать и забвение, Рунный навык печати тайны. «Я буду рада увидеть тебя снова, брат». С этими словами под ногами вспыхнул рунный глиф. Я полетел сквозь время и пространство. Аудиенция в дрейф цитадели была закончена столь стремительно, что времени опомниться и сделать выводы просто не оставалось. Я бы предпочел вернуться в Серебряный замок для координации с фригольдерами. Однако Орден Истинных не собирался предоставлять выбора. Как ребенка, которого швыряют в воду, чтобы научить плавать. Они отправили меня назад, туда, откуда вошел в храм второго шага. В темные земли, в объятии Эрды, Оноры и Муркана. Скай. Ревизия памяти проведена. Оценка шансов победы при боевом столкновении — 7%. Рекомендации — немедленное повышение а энергетического потенциала, изменение тактики, следование моим указаниям. Если наша беседа с хитрейшим заняла одно мгновение — то мое пребывание в храме второго шага и древ цитадели укладывалось, наверное, в 3-4 часа чистого времени. Но то ли в домене время тоже шло по-иному, то ли орден решил напоследок помочь мне. А может, я стал жертвой какого-то временного парадокса в бреши Однако вышло так, что охотники корпуса все еще находились на месте. Вернувшись, я рассмотрел их смутные очертания сквозь пелену тюремного пузыря, в котором вновь оказался. К счастью, теперь со свободными руками и В ней, получив все необходимые разрешения с немыслимой мне скоростью уже хозяйничала Скай. А я активировал предметы — торг, кристалл странника и плоскостной меч. А затем — астральные фантомы и призрачный шаг. Вырвавшись из пузыря, я мельком рассмотрел, что мы находимся внутри белого купола, похожего на огромный ангар-шатер. Самословатые арочные конструкции, что-то вроде входного шлюза, знаки переноса в другие помещения — но Атлас четко показывал, что эта штука развернута прямо на поверхности единства над проломом, ведущим в тайник визу Аран. Мониторинг, который вела нейросеть, моментально объединившая данные моих дозорных рун и навыков в единую сеть, показывал, что ангар — развернутый рунный предмет. А внутри находится около десятка сигналов. Но лишь двое из них, мерцающие мощным ореолом звездной крови, являются настоящими восходящими. Остальные, скорее всего, существа-слуги, и не стоит отвлекаться сколь бы странно они не выглядели. Онора и Моркан находились возле саркофага с кристаллсферой. Возможно, наемники контракции пытались его вскрыть или, наоборот, ожидали контратаки из домена. Мое возвращение, несомненно, стало большим сюрпризом. Какой дурак, чудом сбежав из лап врагов, вернется на место пленения? Тем не менее, они среагировали почти мгновенно. Моркан играючи отразил удар плоскостного меча, нацеленный в его хозяйку. Онора убила Экзошейда одним прикосновением и выпустила в меня знакомую руну, нейтрализующую рунные способности, что-то вроде Великой Пустоты и Азимандии, только очень локальной. К счастью, это оружие было знакомым и потому предсказуемым. А еще, теперь мне помогала Скай. Нейросеть мгновенно расчертила окружающее пространство разноцветными секторами, помеченными траекториями движения, а восходящих окружила трепещущими фреймами, отмечая алыми линиями область поражения и возможные атаки. Боевая прогностика не могла быть стопроцентной, но практически исключала случайную ошибку. Плюс к этому альфа-кагитор избавила меня от черновой работы, с запредельной скоростью помогая оперировать нужными рунами. Атаку Аноры мы с легкостью отразили с помощью временной петли, оказавшись совсем не там, где должны были быть. Затем на наемников корпуса посыпались арахниды. Не слишком опасный, но отвлекающий фактор. А мой аспект выдохнул в сторону Моркана поток эфирного пламени. Это было намеренным раздражением, и оно сработало, потому что чудовищный восходящий с ревом бросился на меня, использовав что-то вроде рывка и незримой хватки. Это было очень хорошо. Я позволил себя схватить. Рискованный шаг, но требовалось пара мгновений для установления зрительного и ментального контакта с Морканом. Еще при первой схватке стало ясно, что этот тип устойчив к физическим атакам и имеет невероятный регенерационный потенциал. Скай просчитала тактику сражения и выдала единственно верную рекомендацию. Вместо того, чтобы ввязываться в заведомо проигрышный бой с двумя сильными восходящими, нужно втравить в него Анору. Ментальное доминирование. Эта серебряная руна получила три усиления от Белого Дьявола, чтобы получить Веронику, само по себе сильного ментала, и по сути являлась слабым золотом. Также с ее помощью мой вселенец заставил выполнить приказ золотого флэкса Вечности. Но для гарантии успеха мы не имели права на осечку. Скай вложила в нее четвертую серебряную звезду самую полученную в награду от Кассиди, и заполнила апгрейд серебряным, усилением, превращенным из резервной универсальной руны. Да, нейросеть распечатала мой НЗ, но мертвому или пленному Сигурду он вообще ни к чему. Ментальный императив. Так стал называться эта руна. Абсолютный и непререкаемый приказ, который должен быть выполнен безоговорочно. Наверное, не будь торкой непроницаемого экзопокрова, Моркон сломал бы меня в первую же секунду. Но пока он пытался, я поймал алые щелки глаз, на уродливом, криво сшитом лице, мгновенно пробурился в разум и прошептал «Убей, Онору!». Это оказалось легче, чем представлялось. Гораздо проще, чем с той же Вероникой. моркан был силен, но прост. Извращенное, перекошенное сознание, привыкшее выполнять чужие приказы. Расчетская оказался верен. Невозможно развивать все атрибуты одинаково. И разум явно был слабым местом этого восходящего норы использовала его как свое покорное оружие меч и щит и одновременно это означало что контроль над ним может перехватить другой моркон выронил меня и резко развернувшись на ударил онару своим чудовищным тесаком для золотой восходящей только что покончившей с рахнидами это стало совершенной неожиданностью и тем не менее она каким-то образом ухитрилась отразить удар приняв его скрещенными в локтях руками взрывная энергия столкновения оттолкнула их в разные стороны и воспользовавшись этим Я стремительно атаковал. Скай требовала немедленно связать Эрду корпуса боем, не давая ей восстановить контроль над своим напарником. Поэтому я в обличии Небесного Ястреба, к счастью, Небостраж восстановил откаты всех моих рун, обрушился на нее, таранным ударом впечатав в стену. Одновременно я использовал все возможные руны и боевые способности. И конструкция не выдержала такого напора. Пробив купол, я на себе вынес восходящую наружу, вновь оказавшись в царстве исполинских Кэл развалин, под угольно-черным небом. Второй раунд начался. Первый бой наглядно показал, что небесный ястреб вполне мог соперничать с золотой восходящей. Мы бились с ней почти на равных, пока Онора не нанесла коварный удар, неожиданно вынурнув из тьмы. Хитрейший невзначай сказал, что ее аспект — темная звезда, которая позволяет перемещаться во тьме на любые расстояния. Это означало, что мы должны использовать свет. Надо мной ярко вспыхнул светоч, заключая в золотой ореол. Требовалось не выпускать Эрду из зоны его действия, иначе снова сможет ускользнуть. Белоснежный купол за нашими спинами треснул и обрушился. привущий Моркан, вырастая на глазах, собственным телом расширил пролом. Он бросился на Анору, вздымая свой чудовищный тесак, а я продолжал наседать, осыпая ее ударами огненных крыльев, и Эрда приняла единственно верное и предсказуемое решение — уходить на высоту, чтобы избежать окружения. Одно мгновение — И мы уже бились в воздухе, взвиваясь в восходящую спираль. Причем Эрда явно пыталась оторваться, но ничего не выходило. Скорость Ястреба была выше. В этот момент я поймал кураж. Мои летные навыки, скрещенные с боевой аналитикой нейросети, позволили овладеть инициативой и заставить ее больше защищаться, чем атаковать. Похоже, противница находилась в некоторой панике. Рваные алые зоны ее поражающих способностей были так легко предсказуемы, что избежать или отразить их не составляло труда Она как будто спешила и ошибалась, а вот я, благодаря Скай, устранил человеческий фактор и приобрел совершенно новый уровень контроля. Мы атаковали золотую восходящую из трех направлений одновременно. Испепеляющий взгляд ястреба и огненные крылья, которым я пытался убить ее летающее существо, выпады плоскостного меча, управляемого призрачной рукой, и уколы тарно-искателя, которым я орудовал с помощью психокинетики. Три слоя контроля — И естественно, без ассиста нейросети я бы никогда не справился с подобной задачей. Онора была достойным, невероятно сильным противником. Золото, чёрт побери. Она во всех смыслах превосходила меня, начиная от банальной скорости реакции и заканчивая набором рун. В обычном состоянии шансы уравновешивал небесный ястреб, но сейчас на моей стороне играли внезапность и целый ряд других факторов, главным из которых, конечно, была Скай. Нейросеть полностью изменила рисунок моей тактики значительно ускорив принятие решений и исключив ошибки. Жутковатые, на самом деле, сочетание, вполне способные бросить вызов высоким рангам восхождения. Летающая тварь Эрды больно огрызалась, а по черным, покрытым светящимися золотыми рунами доспехом Аноры, разлилось что-то вроде темного покрова, подобно торку, блокирующего все мои атаки. Невидимый клинок плоскостного меча с визгом отлетал в стороны, не причиняя вреда. «Недостаточная энергия для эффективного поражения». Холодно прокомментировала Скай. «Провожу необходимое усиление разрушающим эфирные конструкции А-элементам». В моей скрижали исчезла еще одна универсальная руна, обратившись четвертой звездой плоскостного меча. В нее нейросеть влила руну стихии небесного огня. Откуда она ее взяла, черт побери? А затем пометила летающее существо как ключевое, но и наиболее слабое звено воздушной компоненты противника. Вывести его из строя, как и в первом раунде, удалось сравнительно легко хоть я потерял аспектов в безумной круговерте этой схватки. Сверкнул синим огнём невидимый клинок, и рассечённый дракон распался звёздной кровью. А Эрда внезапно полетела вниз. Но не просто так, а балансируя на невидимых крыльях, подобно опытному Вингс Ютеру, использующему своё тело как аэродинамическую плоскость. Она ещё сражаться ухитрялась на лету, выпуская в меня поражающие руны, но... Скай точно рассчитала время применения временной петли, чтобы подловить её в момент наибольшей уязвимости нейросеть указала траектории и подсветила точку в которой окажется он уворачиваясь от столкновения с ястребом и по выходу из петли мы снова проделали все то же самое но с небольшим апгрейдом так чтобы на пути золотой восходящий оказался наш плоскостной меч удерживаемый призрачной рукой наверное эрда корпуса видела угрозу но она пренебрегла ей в свою золотую защиту мало кто из восходящих способен в ходе бешеной схватки изменить свойство предмета тем не менее скай сделала это И плоскостной меч, теперь получивший имя «Клинок Небесного Огня», врезался ей в грудь и, вспыхнув, прожег темный покров и черные доспехи, выйдя из спины пылающим синим жалом. Удар был нанесен в точности туда, где у восходящих находится центральное средоточие. Из-под сплошного шлема Онора донесся страшный хрип. Ее открытая золотая скрижаль вдруг задрожала и треснула. Из нее вылетела последняя руна, обернувшаяся мощной звуковой волной в разреженной атмосфере над бесконечными черными развалинами и оком небесного трона, раздался высокий пронзительный гул, будто эхо лопнувшей струны и вибрации пронзившей пространство Сигнал бедствия или призыв? А сама восходящая, раскинув руки, беспомощно рухнула вниз. Спустя пару мгновений она врезалась в поверхность, совсем неподалеку от проломленного купола. И ожидающий внизу Моркан, взревев, оказался возле нее. Вероятно, Эрда корпуса была еще жива может, еще могла восстановить боеспособность или попробовать сбежать. Но сейчас она оказалась в моем положении после первого раунда. Беспомощная, сбитая с небес раненая птица. Чудовищный, обвитый молниями клинок Моркана обрушился на нее, взметнув тучу пыли и разлетающихся камней. Раз, второй, третий. Огромный мясной голем с бешенством вбивал свою хозяйку в пыль, исполняя мою волю. «Противник уничтожен», — холодно подсвечивая появившиеся внизу золотые глифы Рекомендация. Немедленная ликвидация второй цели. Резко спикировав вниз, я приземлился возле Моркана, прекратив ему путь к рунам. Мой императив еще работал. Схватка заняла не более пяти минут. И снова, поймав взгляд гиганта, я мысленно приказал ему. Стой. Чудовище послушно остановилось. В его разуме, неповоротливом и тяжелом, билось глухое непонимание того, что произошло. Как такое вообще может происходить? И одновременно внутри Моркана зарождался ужас. Герда Онора была смыслом его жизни, главной привязанностью и, наверное, любовью. Нащупав эту слабость, я помог ему понять, что произошло, что он наделал. «Ты ее убил! Теперь убей себя!» Ментальный императив абсолютно безжалостен, но я не сожалел об отданном приказе. То, что я мельком увидел в памяти этого восходящего, исключало всякую жалость. Кровавые чудовище по команде хозяйки разрывающие людей на части, как насекомых. И меня ждала бы дурная участь повернись все иначе. Можно было самому прервать его восхождение, но я понятия не имел, как быстро прикончить эту монструозную тушу. Моркон справился сам. Он съежился, вновь превращаясь из гиганта в огромного, но все-таки человека, хоть и искаженного изменяемостью. А затем, перехватив свой зазубренный тесак, вонзил его себе в грудь. Один раз, второй, третий восходящий упал на колени, но продолжал терзать себя, яростными круговыми движениями раздирая грудь. Я отвел взгляд, не желая видеть этот жуткий процесс, но все-таки уловил боковым зрением момент, когда он что-то вырвал из тела и выбросил наружу. Черное, похожее на рваный кусок металла, сущностное ядро. И даже после этого великан продолжал жить, пока не раздробил то, что было его сердцем. Последним ударом оружия. Затем он упал совсем рядом с воронкой, возникшей на месте гибели Оноры, и над его телом засветились серебряные руны. Противник уничтожен. Рекомендую приступить к сбору трофеев, затем к немедленной эвакуации. Скай настойчиво подсвечивала руны и кровь, намекая, что пора забирать трофеи и сваливать. И, честно говоря, я был с ней совершенно согласен. Для того, чтобы забрать добычу, пришлось сбросить шкуру небесного ястреба. Риск, но оправданный. Вне золотого доспеха меня все еще защищал Экзопокров. Да, он пропускал воздух, и нейросеть посоветовала использовать шлем Ледаманта. Он должен защитить дыхательные пути. А обморожение, даже серьезное, компенсирует Кристалл Странника. По ходу процесса Скай провела еще два улучшения. Усилил руну Кристалла Серебряной Стихии Жизни, наделив его обладателя пассивным регенерационным потенциалом, и превратил руну Силы Десяти Воинов в навык. Спорное решение, но смысл в этом имелся. Навык мы могли в любую секунду сделать серебряным, если не хватит силенок утащить с его помощью кристаллсферу. Сморкана, двести с небольшим капель звездной крови, стигмат, четыре серебряные руны и обломок скрижали. И фрагменты того, что он разбил перед смертью, достав из своей груди. Они подсвечивали звездной кровью. На том, во что превратилось тело золотой эрды корпуса, я не увидел гвоздя. Помимо него моя скрижаль пополнилась золотым осколком скрижали и двумя золотыми же рунами. Великая руна изменения золота. Руна-предмет Кор Ноктис. Золото. И 1200 капель звездной крови. Я, вернее, теперь правильно было говорить «мы», потому что как минимум 50% победы обеспечила Скай, пошли на риск и сорвали самый большой в жизни джекпот. Сравнить его можно было только с победой над Азимандией и Торием, однако мы еще не заглядывали в обломки скрижалей, где наверняка таилось самое ценное. Кроме того, несколько рун я обнаружил на месте исчезнувшего купола, в том числе и непосредственно его. Руна-предмет купола в пустоте, сломанная, лагерь охотников корпуса. Руна-предмет клетки пустоты, та штука, в которой меня удерживали. Руна-предмет эфирного кристалла жизни. Что-то вроде системы жизнеобеспечения, одновременно вырабатывающие свет, кислород и тепло. Да, добыча была невероятно богатой, но подробно рассмотреть ее можно было позже. Сейчас главное побыстрее убраться отсюда вместе с кристаллсферой, ведь хитрейший не просто так сказал, что это не единственный отряд корпуса, заключивший сделку. Да и последний крик Оноры мне тоже не понравился. Она вполне могла подавать некий сигнал бедствия. В общем, нужно было срочно рубить концы, и Скай полностью поддерживала эту мысль. Скай, взявшая на себя мониторинг и сканирование, утверждала, что пока вокруг все чисто. Я легко отыскал то, ради чего и заварилась вся эта каша нашу Иллюмовую полусферу. Она сиротливо лежала на боку неподалеку от пролома в тайне Квизуаран, полностью замкнутая. Очевидно, наемники не смогли взломать ведущую внутрь дверь. Теперь наступал момент истины. Использовав навык силы десяти воинов, я налег на круглый бок саркофага, и, к моему удивлению, он сразу шевельнулся, хоть мне и пришлось приложить нешуточные усилия. Пожалуй, сдвинуть его на пару шагов — вполне реальная задача. Я вплотную открыл изготовленный портал у Гольд, Усиленный, так что светящийся провал был раза в два больше обычного. За мерцающей энергетической пленкой виднялись смутные очертания приемника, больше похожего на огромную тюремную камеру или аварийный шлюз. Земные инженеры конструировали его с расчетом на прорыв извне. И когда моя экспедиция отправлялась в домен, работы еще были далеки от завершения. Надеюсь, они доделали бокс, и на посту дежурил восходящий сруны прерывания потому что по проходу портал нужно срочно запечатывать. Закатить саркофаг в портал. Следом за ним я сам пересек границу. Матовая пласталь и амбразуры, в которых зашевелились турели, показались родными, а взвывшие аварийные сирены и грубая команда часового — райской музыкой. Чтобы там не говорили в Ордене Истинных, только теперь я — дома.